Страсть к игре должна ему также помочь. Хотя граф Барк и назвал некоторых мужчин и женщин, которые при случае показывали свое расположение к Франции и, следовательно, к Швеции и Пруссии, И находится в сильной вражде с Бестужевым, но так как Барк поступал двоедушно, то Вульфенстерн не обязан слепо следовать его указаниям, не подвергнувших их прежде проверки, в чем граф Финкенштейн и Дальян не откажут ему помочь. Если он при движении против Вестужева будет нуждаться в деньгах, то ему стоит только дать знать об этом французскому министру, которого двор не откажется доставить надобную сумму. Пока дело не достигнет зрелости, он должен содержать виды шведского правительства в глубочайшей тайне. Особенно не должен он иметь явных сношений с людьми, преданными принцу Ивану, хотя под рукой может обещать им всякую помощь со стороны шведцы. Что касается Корфа, то Вульфенстерну причтено будет в особую услугу, если он добьется его отозвания. Во что бы то ни стало его должно выжить из Стокгольма, ему одному надобно приписать то, что колпаки так упорно держатся и не хотят уступить. Настоящий сейм был самый трудный из всех, и поведение в Сенат — благонамеренных членов давно уже должен был бы кончиться, если бы колпачная партия не была подкреплена хитростями Корфа приём вредных видах. Кроме того, самые тайные советы и меры не могут укрыться от Корфа, а каналы, которыми доходят до него сведения, до сих пор открыть нельзя. Вульфенстерн должен стараться, чтобы в случае отозвания Корфа на его место не был назначен граф Михайло Бестужев-Рюмин. Он так знает шведские дела и так всем любим в Стокгольме, что при такой перемене нельзя ничего выиграть. Вместе с Корфом должен быть удален и канцелярий Юнкерс Симолин, подозрительный своим знакомством со всеми людьми враждебными настоящей системе. Самым видным из этих людей был сенатор Оккергельм, и Шляпы решились поднять против него обвинений. Так как Оккергельм пользовался большим уважением, то вопрос наряжать ли против него следствие прошел утвердительно только большинством трех голосов. Колпаки обратились к Корфу с представлением, что благодаря такому расположению к Окергельму можно еще выиграть дела, что они сложились и собрали несколько денег, но мало, и потому не может ли он дать им четыре тысячи рублей для соблюдения интересов ее величества, так тесно связанных с сохранением Окергельма? Корф отвечал, что пошлет за указом в Петербург. План французской партии состоял в том, чтобы управлять Окергельмом. В продолжение сейма вытесните с сената и других сенаторов русской партии именно Кронстеда, Левина, Врангеля и Цедеркрайца, а чтобы сделать приятный елеисовете, ввести снова в сенат члена русской партии графа Бонды и даже сделать его президентом канцелярии иностранных дел. Но Корв писал, что Бонды неумелый трусоват, без подкрепления и наставления Окергельма никакой помощи России оказать не может. Граф Тессин с своими сообщниками в Сенате стали бы совершенно им управлять. Все благонамеренные усердно молятся, чтобы благоприятным ветром принесло русские галеры в шведским берегам. Тогда французская партия ослабеет, благонамеренные приедут из провинции и дела примут другой ход. Так как граф Барк дал знать, что Корф сообщает своему двору самые тайные дела... то положили канцелярскую переписку разделить на внутреннюю и внешнюю, и последнюю поручить только самым надежным секретарям. Корф, донося об этом распоряжении, замечал, «Это мне не помешает иметь верное известие обо всем. Шведские молодые люди так испорчены, что деньгами их ко всему склонить можно. Надо бы не опасаться одного... что когда те люди, которыми я до сих пор пользовался, в иностранном отделе не останутся, то надобно будет отыскивать новых, и так как их будет меньше, то потребует и большего вознаграждения. Поэтому ваше величество, не соизволите ли малую сумму около тысячи пятьсот рублей определить? Корф имел возможность донести своему двору об ответе кронпринца одному вельможе. который говорил, что долгие сеймы всегда бывали вредны для Швеции. «Сделай только, — отвечал принц, — чтобы Оккергельм уволился из Сената и дал по себе поруку, что впредь никогда в сеймовые дела мешаться не будет». Также пусть русский посол отсюда уедет, и я обещаю, что сейм в восемь дней окончится. Но все истинные патриоты такого мнения, что они и приняты именно нынешним сейме полезные меры, не могут быть обеспечены, пока эти два человека будут вместе. Чтобы поддержать Окергельма, Корф велел раздать крестьянам пять тысяч талеров, но это не помогло. Большинство оказалось не за Окергельма, и последний, испугавшись, согласился подать в отставку от сенаторской и обермаршалльской должности.